Виктор Голявкин. Премия. Оригинальные мы сделали костюмы. Ни у кого таких не будет. Я буду лошадью, а Вовка рыцарем. Только плохо, что он должен ездить на мне, а не я на нем. И все потому, что я чуть младше. Мы, правда, с ним договорились. Он не будет на мне все время ездить. Он немножко на мне поездит, а потом будет водить до уздечку. И вот мы пошли на карнавал. Пришли в клуб, там праздник. Мы пришли в обычных костюмах, а потом переоделись и вышли в зал. То есть мы въехали в зал. Я полз на четвереньках, а Вовка сидел на моей спине. Правда, Вовка мне помогал, он перебирал ногами по полу. Но все равно было ужасно неудобно. Да, еще и ничего не видел. Я был в лошадиной маске и совершенно ничего не различал. Хотя в маске были дырки для глаз. Но они были где-то на лбу. Я полз в полной темноте натыкался на чьи-то ноги, раза два налетел на колонну. Иногда тряс головой. Тогда маска съезжала, и я видел свет. Но на какой-то короткий миг, а потом снова темно. Не мог же я все время трясти головой, но, вы знаете, я по крайней мере еще видел свет, а вот Вовка совсем ничего не видел, потому что у него маска закрывала все лицо. И он просил меня ползти осторожно. Ну, я и полз осторожно. Сам-то я тоже ничего не видел. Откуда я мог знать, что там впереди? Кто-то ногой наступил на мою руку. Я сейчас же остановился, сказал Вовке, что дальше не поползу. Хватит, слезай. Вовке, наверное, понравилось ездить, и он не хотел слезать. Говорил, что еще рано, но все равно слез. Теперь мне уже было легче ползти, хотя я все равно ничего не видел. Я предложил снять маски и посмотреть на карнавал. Он же такой красивый. А потом снова надеть маски, но Вовка сказал, тогда нас узнают. Я вздохнул и попал дальше. Наверное, весело здесь, сказал я, только мы ничего не видим. Вовк ушел молча. Он твердо решил терпеть до конца, получить первую премию. Я сказал, я сейчас лягу на пол. Разве лошади могут лежать на полу, сказал Вовка, ты с ума сошел? Ты же лошадь. Я не лошадь, сказал я, ты сам лошадь. «Нет ты, — лошадь, — ответил Вовка, — и вообще мы так премию не получим». «Ну и пусть, — сказал я. — Мне надоело». «Потерпи, — сказал Вовка». Я подполз к стене, прислонился к ней и сел на пол. «Ты сидишь? — спросил Вовка. — Сижу, — сказал я. «Ну и ладно, — согласился Вовка. — На полу еще можно сидеть, только не сядь на стул. Ты понял, лошадь на стуле не сидит». Кругом гремела музыка. Все смеялись, а я спросил. Скоро все это кончится. Вовка сказал, потерпи, наверное, скоро. Вовка тоже не вытерпела сел на диван. Я сел рядом с ним. Потом Вовка вообще заснул на диване. Ну и я заснул тоже. Потом нас разбудили. Разбудили и дали премию.